Глава 61. первая. Нина сложила руки на коленях и опустила глаза. «Я согласна с любым взысканием, сэр. Нет необходимости», — Бакстон нахмурился. Она вскинула голову. «Мы разве не для этого собрались?» Она считала, босс хочет наказать ее на задание остальным, чтобы не думали, будто можно спокойно нарушать правила. «Это совсем другая процедура», — терпеливо объяснил Бакстон. Кроме того, старший специальный агент Вонг сказала, что для жителей Феникса вы стали героиней. Давненько ее так не осаждали репортеры, а уж ради хорошей новости о бюро вообще впервые тогда почему я хотел сделать письменный выговор, а старший агент Вонг предложила объявить вам благодарность. Вот одно и перечеркнуло другое, губа Бакстона тронула тень улыбки. Нина растерянно молчала. Каким-то чудом ей удалось избежать карьерного краха. Перейдем к результатам экспертизы», — сменил тему босс. «Я лично связался с родными Виктора и Марии Вега и подтвердил информацию из репортажа мистера Снида. Официально от имени ФБР. Нина представила, как Тереза делится новостью с остальными членами семьи. Затем вспомнила Анну и Луиса Вега. Весть о внучке наверняка осветила их мрачный одинокий дом лучом надежды. Я не только поэтому вас созвал». Продолжил Бакстон, бросив на Нину пытливый взгляд. «Час назад мы со спецагентом Вонг серьезно обсудили кое-какой вопрос. У нее к нам предложение». Коллеги Нины растерянно переглянулись. Видимо, тоже были не в курсе событий. «Почти все ее агенты заняты делом, связанным с национальной безопасностью. Читай охотятся на террористическую группировку». «Серьезное задание», Кент кивнул. «А мы при чем?» «Ни при чем», — отмахнулся Бакстон. «Расследование нас не касается, спецагент Вонг сама разберется. Суть в том, что полиция Феникса недавно попросила у нее помощи, в штате произошла цепь исчезновений. Спецагент Вонг считает, что мы лучше всего подойдем для этой миссии, как никак многопрофильная команда. Зачем ей мы, удивилась Нина. Большинство подчиненных занято, а дело непростое. Бактон подался ближе. Если хотите несколько недель поработать в Фениксе. «Соглашайтесь». Нина поняла замысел начальства. Старший специальный агент Вонг могла попросить о помощи кого угодно, благо ФБР располагало множеством ресурсов. Не обязательно было давать дело об исчезновениях Финиксе команде Бакстона. Босс и сам это понимал. Они с Вонг дарили ей возможность остаться в городе, получше узнать родных. Нину затопила волна благодарности. Она уже хотела согласиться, но вспомнила о коллегах — У них Куантика своя жизнь. Нечестно отрывать их от дома». Не успела Геррера ответить, как Кент вскочил на ноги, прижав руки к бокам. «Что вы делаете?» — Кент? изумился босс. «Вызываюсь добровольцем, сэр», — по-военному отчеканил тот, держа спину прямо. «Не понимаю», — растерялся Бакстон. Кент глядел перед собой. «В моем отряде добровольцы вставали, когда соглашались на новую миссию». Агент ясно дал знать — Он понимает, как важно для Нины остаться и готов ради нее пожертвовать поездкой домой. Член команды отказался от личных интересов, лишь бы она привыкла к необычной роли в новой семье. Точнее, семьях. Подушка на диване съехала. Брак присоединилась к коллеге. Следом поднялся Уэйт. Задумчиво поглядев на Нину, Бакстон последовал его примеру. Четыре человека застыли по стойке смирно. Молча выражая свою солидарность, у Нины защипала в глазах. И тогда она встала к тем, кто стоял за нее.